Опыты Попова. Изобретение радиосвязи стало результатом многочисленных исследований. В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, а затем в 1865 году английский физик Максвелл обнаружил, что металлический проводник с переменным током излучает электромагнитные волны. А немецкий учёный Герц в 1888 году подтвердил это экспериментальным путём. Ано Герц не предвидел возможности применения электромагнитных волн в технике. А зато уже через год после его смерти в 1895 году русский физик Александр Степанович Попов Брадимонстрировал первый радиоприёмник, открывший возможность практического использования электромагнитных волн для целей беспроводной связи. А детектором электрических колебаний в приёмнике Попова был прибор под названием коггерр. Это был своеобразный полупроводник. Стеклянная трубка, заполненная металлическими опилками, была плохим проводником электричества в обычных условиях. Однако под воздействием электрических колебаний в ней создавался переменный ток высокой частоты. Возникающие небольшие искры соединяли опилки, и сопротивление уменьшалось. Трубку можно было вернуть в состояние плохой электропроводности, если встряхнуть её. Попов применил звонок в качестве регистратора поступившего сигнала и как автомат для приведения кгерера в рабочее состояние. Звонок встряхивал КГР после приёма сигнала. Попов же применил антенну для улавливания электромагнитных волн. Попов продемонстрировал своё изобретение 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества. С тех пор 7 мая стало днём рождения радио. Попов постоянно работал над совершенствованием своего изобретения и в конце концов добился установления радиосвязи на расстояние 150 км. В дальнейшем Александр Попов неустанно работает над разработкой радиотелеграфной связи для флота. В Италии подобный опыт и проводил Гульельмо Маркони в 1897 году, получивший патент на своё изобретение. Так, да, как Попов ограничился лишь заявлением 7 мая 1895 года и несколькими публикациями, а но в любом случае приоритет Александра Попова является бесспорным с исторической точки зрения. Принципы радиосвязи. Когда в передающей антенне создаётся переменный ток, он порождает в окружающем пространстве быстро меняющееся электромагнитное поле, Энергия, распространяясь в виде радиоволн, достигает приёмной антенны и вызывает в ней вынужденные электрические колебания той же частоты, на которой работает передатчик. Для осуществления радиотелефонной связи используется высокочастотное колебание. При передаче по радио речи, музыки и других звуковых сигналов применяют различные виды модуляции высокочастотных несущих колебаний. Суть модуляции заключается в том, что высокочастотные колебания, вырабатываемые генератором, изменяют с помощью низкой частоты. Это и есть один из принципов радиопередачи. Следует отметить, что модуляция может быть амплитудной или же частотной. Амплитудная модуляция это модуляция, при которой незатухающие колебания изменяются по амплитуде в соответствии с модулирующими его колебаниями более низкой частоты. Частотная модуляция это изменение частоты колебаний согласно с управляющим сигналом. Частотная модуляция устойчива к помехам. А далее передающая антенна излучает модулированные электромагнитные волны. их принимает антенна радиоприёмника. Другим принципом радиопередачи является обратный процесс детектирование. Принятый модулированный высокочастотный сигнал вызывает только высокочастотные колебания, не воспринимаемые человеческим ухом. Поэтому при радиоприёме из принятого антенной приёмника модулированного сигнала нужно отфильтровать звуковые низкочастотные колебания. Детектирование производится с помощью детектора, прибора, содержащего элемент с односторонней проводимостью. При детектировании переменный ток выпрямляется, и высокочастотные пульсации сглаживаются фильтром. Мы получаем низкочастотный сигнал, несущий переданную информацию. После усиления колебания низкой частоты могут быть преобразованы в звук. Таким образом, элементарный радиоприёмник состоит из колебательного контура, который связан с антенной, а также к контуру присоединена цепь, состоящая из детектора, конденсатора и телефона. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитные волны обладают всеми основными свойствами волн. Они подчиняются закону отражения волн. Проведём следующий опыт. Расположим рупоры генератора и приёмника под некоторым углом друг к другу. Приёмник отметит отсутствие сигнала. Поместим под рупорами металлическую пластину. Приёмник отметит наличие сигнала. Это значит, что электромагнитная волна, распространяясь в диэлектрической среде, в воздухе, отражается от поверхности проводящей среды металлической пластины. При переходе из одной среды в другую электромагнитные волны преломляются и подчиняются закону преломления волн. Рупоры генератора и приёмника расположены напротив друг друга, а немного приподняв один из них. При включении генератора приёмник отметит отсутствие сигнала. Поместим между рупорами куб из парафина или специальной пластмассы. Приёмник отметит наличие сигнала. Пер доказывает, что на границах раздела двух диэлектрических сред воздуха и парафина наблюдается преломление электромагнитных волн. Также на опотах наблюдается явление поглощения электромагнитных волн разными диэлектрическими телами и поперечность электромагнитных волн, то есть любые векторы электромагнитной волны перпендикулярны её распространению. Колебания электрического поля волны и колебания вектора магнитной индукции происходят в перпендикулярных по отношению друг к другу плоскостях, а волны, имеющие определенное направление колебаний, называют поляризированными. Распространение радиоволн Радиоволны, прежде чем попасть в приемник, проходят сложный путь. Они могут достигать пункта приёма, распространяясь по прямолинейным траекториям, агибая в выпуклую поверхность Земли, отражаясь от ионосферы слоёв ионизированного газа в верхних частях атмосферы на высоте до 300 м от поверхности Земли. Ионосфера проводит электрический ток и отражает радиоволны длиной более 10 м. Радиосвязь на больших расстояниях возможна лишь при удлинении волны более 100 м. Она значительно поглощается поверхностными слоями земли и ионосферой, но обеспечивает надёжную связь на ограниченных расстояниях при хорошей мощности передающей радиостанции. Короткие волны длиной до 100 м могут распространяться на большие расстояния лишь благодаря многократным отражениям от ионосферы и поверхности Земли. Именно они используются для осуществления радиосвязи на любых расстояниях. Ультракороткие волны длиной менее 10 м проникают сквозь ионосферу и используются для радиосвязи в пределах видимости. Радиолокация. Это обнаружение различных объектов и определение их местоположения с помощью радиоволн. Она основана на явлении отражения радиоволн от проводящих тел. От поверхности диэлектрика электромагнитные волны отражаются слабо, а от поверхности металлов почти полностью. Наиболее широко радиолокация используется на флоте, в авиации и в космонавтике. Радиолокационные установки помогают исключить возможность столкновения судов при любой погоде и в любое время суток. Радиолокационные станции противовоздушной обороны помогают вовремя обнаружить самолёты или же ракеты противника. Большое значение имеет радиолокация и для космических полётов. Радиолокационная установка состоит из передающей и приёмной частей. От передатчика быстропеременные электрические токи поступают на передающую антенну радиолокатора. Антенна непрерывно вращается, отыскивая объект. Как только импульс послан, антенный переключательa выключает передатчик и одновременно включает приёмник. Теперь радиолокатор старается уловить слабое радиоэхо. Радиосигналы, посылаемые радиолокатором, представляют собой кратковременные, но очень мощные импульсы радиоволн. Их вырабатывает специальное устройство, называемое генератором импульсов, обладающее высокой мощностью. Обнаружив объект, он начинает вести за ним наблюдение, даже если объект, даже если объект перемещается. Это позволяет автоматически поворот антенны. Радиоимпульсы, достигнув объекта, отражаются и распространяются по разным направлениям. Часть их возвращается к антенне радиолокационной станции, которая подключается к приёмнику сразу же после излучения радиоимпульса передающим устройством. Эти слабые импульсы усиливаются в приёмнике и поступают на индикатор. Так повторяется много раз. причём паузы между импульсами по продолжительности в сотни раз длительнее импульсов. Телевидение. Об основе телевизионной передачи изображений лежат те же процессы, что и при радиотелефонной связи. преобразование оптического изображения в электрические сигналы, а также передача электрических сигналов по каналам связи и, наконец, преобразование переданных электрических сигналов в оптическое изображение. В осуществлении этих процессов задействованы явления фотоэффекта и радиус связи. Информация, содержащаяся в оптическом изображении, преобразуется в электрический сигнал видеосигнал с помощью специальных передающих электронно-лучевых трубок и коноскопов. Первый коноскоп был разработан русским инженером Зварыкиным в 30-е годы 20-го века. С этого и начинается процесс передачи изображения на расстояние. Полученный электрический сигнал после усиления моделирует высокочастотные колебания несущей частоты. Модулированное колебание усиливается и подаётся в передающую антенну. Вокруг антенны создаётся переменное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве в виде электромагнитных волн. В телевизионном приёмнике видеосигнал преобразуется в изображение с помощью приёмной электронно-лучевой трубки кинескопа. Развитие средств связи. В современном мире существуют различные средства связи, которые постоянно развиваются и совершенствуются. С развитием науки и техники появляются новые виды связи. Происходит постоянный обмен информацией. Передача телевизионных сигналов осуществляется в дециметровом и метровом диапазонах. Электромагнитные волны этих диапазонов распространяются прямолинейно и задерживаются практически любым препятствием. Поэтому антенны телевизионных центров поднимают на верхушке специальных башен или мачт, и чем выше башня, тем на большем от нее расстоянии можно принимать телевизионные передачи. Достижения космической техники позволяют использовать искусственные спутники Земли для размещения на них радио и телевизионных ретрансляционных станций. Была создана целая система спутниковой связи, названная Орбита. Первый спутник этой системы назывался Молния. Он был запущен 23 апреля 1965 года. Период его обращения вокруг Земли составляет 12 часов. Кроме спутников Молния для ретрансляции телевизионных передач используются спутники серии Радуга, период обращения которых равен периоду вращения Земли вокруг её оси. Эти спутники используются также для дальней телефонной и телеграфной радиосвязи. Телевидение участвует в освоении космоса. С помощью телевидения человечество увидело изображение обратной стороны Луны, снимки лунной поверхности, а также первый полёт человека в космос и его первые шаги в космическом пространстве. При помощи спутников разрабатываются точные прогнозы погоды. Телевидение также помогает в наблюдении за различными объектами с помощью камер. Оптика. Свет. Это тоже электромагнитные волны, но более короткие, чем те, которые мы изучали до сих пор. Свет это электромагнитные волны, вызывающие в глазу человека зрительное ощущение. Приборы ночного видения позволяют человеку видеть в тёмное время суток с помощью инфракрасных лучей. Некоторые насекомые, такие как пчёлы, способны видеть ультрафиолетовое излучение. Эти три вида излучения обладают очень многими схожими свойствами. Поэтому, видимо, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения объединяют общим названием оптические излучения, а раздел физики, занимающийся их изучением, называют оптикой. Световые теории. Спор о природе света начался в конце 17 века. Английский физик Исаак Ньютон Большинство сторонников корпускулярной теории света, утверждавшей, что свет это поток частиц, идущих от источника во все стороны. Гюйгенс создал волновую теорию, считая, что свет это волны, распространяющиеся в эфире. Но огромный авторитет Ньютона в научном мире, а также трудности в объяснении явления поляризации привели к тому, что основная часть учёных придерживалась корпускулярной теории. В начале XIX века, когда было установлено, что свет способен огибать препятствия, а также было обнаружено явление усиления или ослабления света при наложении световых пучков друг на друга, предпочтение было раз и навсегда отдано волновой теории, поскольку с помощью корпускулярной теории эти явления необъяснимы. Всё это подтвердилось экспериментальным путём после опытов Герца. Но в начале 20 века история корпускулярно-волнового дуализма получила неожиданное продолжение, когда выяснилось, что при излучении и поглощении свет ведёт себя подобно потоку частиц, то есть свет имеет квантовое свойство. А таким образом какие-то свойства света объясняются с помощью корпускулярной теории, а какие-то с помощью волновой. Вспомним теперь, какие понятия оптики нам уже знакомы. Прежде всего, это световой луч пучок, который можно считать распространяющимся вдоль какой-нибудь линии, называемой траекторией светового луча, причём разным траекториям лучей соответствуют разные световые лучи. Поведение лучей в пространстве определяется законами геометрической оптики. Геометрическая оптика это раздел оптики, в котором изучаются законы распространения света в прозрачных средах, основываясь на представлении о световых лучах. Основными законами геометрической оптики являются закон прямолинейного распространения света, закон независимых световых пучков, закон отражения и закон преломления. В восьмом классе мы познакомились с законом прямолинейного распространения света и с законом отражения. С остальными же законами нам предстоит познакомиться в этом курсе. Световые волны. Учёные долгое время пытались установить, с какой скоростью распространяется свет. В какой-то момент даже сложилось мнение, что свет мгновенно преодолевает любые расстояния. А в конечном итоге скорость света была измерена, и ей удалось установить датскому учёному Олафу Эрнёмеру. Установление Эрнёмером конечности скорости света явилось побочным продуктом его наблюдений за одним из спутников Юпитера. Эти наблюдения велись в надежде составить таблицу затмений спутника, которую можно было бы использовать для определения географической долготы точек земной поверхности на море. Сравнение местного времени начала или конца затемнения с табличным значением, определённым для фиксированной точки, позволило бы найти долготу места наблюдения. Во время наблюдений было обнаружено, что в затмениях первого спутника Юпитера наблюдаются отклонения от периодичности, которые Рёмер объяснил конечностью скорости распространения света. В сентябре 1667 года Периомер на заседании Парижской академии наук, руководствуясь этой идеей, предсказал, что затмение, которое должно было наблюдаться 9 ноября того же года, произойдёт на 10 минут позже, чем следует из расчётов, не учитывающих время распространения света от Юпитера до Земли. Зная время запаздывания и расстояние, которым было оно вызвано, удалось установить скорость света 300 тысяч километров в секунду. Было разработано также еще много других лабораторных методов измерения скорости света. Например, такие опыты проводили французский физик Физо и американский физик Майкелсон. Была также измерена скорость света и в различных прозрачных веществах. Так, скорость света в воде и других веществах оказывалась гораздо меньшей, чем в вакууме. Закон отражения света. Для введения закона отражения света решающее значение имел принцип распространения волн любой природы, установленный христианом Гюйгенсом. Согласно этому принципу, каждая точка среды, до которой доходят колебания, сама становится источником волн, приводя в движение соседние частицы. Поверхность, которая относится ко всем вторичным волнам, называется волновой поверхностью. Закон отражения, как любой закон природы, был получен на основании наблюдений и опытов. И если представить, что на какую-либо отражающую поверхность, например, зеркало, падает луч, то мы увидим, что этот луч отразится от данной поверхности и будет распространяться дальше в определённом направлении. Угол между перпендикуляром к поверхности, нормалью, и исходным лучом называется углом падения, а угол между нормалью и отражённым лучом углом отражения. Закон отражения гласит, что угол падения равен углу отражения. Кроме того, как следует из опыта Гюйгенса, падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр, восстановленный в точке падения, окажутся лежащими в одной плоскости. Из этих выводов складывается закон отражения, применимый не только к свету, но и к любым электромагнитным волнам: радио и рентгеновским лучам.